Лисина Александра без права на выбор. Часть шестая. Мертвая долина. Книга первая. Пролог. Не думай, что Бог не слышит твоих молитв. Возможно, он просто не считает нужным на них отвечать. Совет нищего. Закончив утреннюю молитву, господин Риддалас дул, скректением поднялся с колен, скатал расстеленный прямо на земле старенький коврик и затаенной надежды взглянул на виднеющуюся впереди безымянную деревушку. — Храни ее, Господь! Быть может, хоть она вернет угасшую надежду. Увы, в последнее время трупу у дядюшки Дула упорно преследовали неудачи. Даваемые им представления почти не пользовались успехом. На крике мальчишек зазывал, народ собирался вяло, неохотно. Искрометные шутки воспринимались совершенно непонятной натугой. Зажигательные танцы едва-едва расшевеливали падку на зрелище публику. И даже поразительные умения мальчика-гимнаста, способного за долю сина сложиться в самую невообразимую позу, почти не затрагивали людских эмоций. Господин Ридолос не первый год колесил по благословенной долине, и ему нравилось то, что он делал. Нравилось искать среди самых обычных людей необычные таланты, превращая их впоследствии в заслуживающее восхищение мастерство. Бывало даже выкупал у сборщиков будущих артистов, ни разу не пожалев за, за это ни времени, ни средств, ни даже жертв во славу владыки ночи. И во многом именно поэтому имел у жителей долины грандиозный успех. Повсюду его встречали радостными улыбками и раскинутыми в приветственном жесте руками. Много лет подряд на его представление народ собирался огромными толпами. Однако этой весной с населением благословенной происходило что-то очень странное. Люди почему-то охладели к представлениям, начали придирчивыми и скептически настроенными. На здоровяка шигу начали посматривать с ноткой снисхождения как будто порванные им цепи и скрученные в кольца стальные пруты не являлись чем то из ряда вон выходящим не знавший раньше неудач Лив, с недоумением разводил руками когда в ответ на свои шутки раз за разом не слышал задорного смеха пожалуй только девочкам еще удавалось расшевелить внезапно ставшую привередливой публику да и то совсем ненадолго причем это случилось так внезапно что господин ридолос уже не знал что и подумать за последние три дюжины дней он к собственному неприятному удивлению ни разу не добился настоящего успеха да его охотно встречали приглашали выступить как раньше бесплатно угощали свежесваренным пивом вели привычные разговоры за жизнь но как только начиналось собственно представление Лица людей очень быстро скучнели и наполнялись необъяснимым разочарованием. Причем это случилось ни в одном, ни в двух, а почти во всех местах, где ему доводилось появиться. Словно владыка Айт вдруг лишил его своего благословения, или злой рок повис над головами бродячих артистов. Просто какое-то проклятие, чтобы за целый месяц ни одного нормального сбора... Нет, не может такого быть если, конечно, за зиму никто не подменил отзывчивых долинцев на каких-то непонятных, неулыбчивых и крайне взыскательных чужаков. Господин Дул тяжело вздохнул, оглянулся на невысокий пригорок, на котором его уже полоборота ждалась остальная группа, со смешанным чувством покосился на смертных лошадок, третий год исправно тянувших на своих плечах весь его невеликий скарб умещающийся в двух стареньких повозках. Затем снова посмотрел на показавшуюся впереди деревню и мысленно спросил у владыки Айда благословения. — Охрани, повелитель, от неудачи! — беззвучно прошептал он, привычным движением доставая из-за пояса нож. — Яви волю свою, господин мой, услышь мою просьбу, прими мою жертву и дай смелости правильно растолковать твое повеление ждущая нас за этим поворотом. Даре. Господин Дул бестрепетно полоснул лезвием по левому запястью, на котором и так имелось немало шрамов. Спокойно проследил за тем, как кровь тоненькой струйкой стекает по коже, медленно и словно неохотно проливаясь на потемневший от времени жертвенный камень. Терпеливо дождался, пока наполовину вросший в землю валун покраснеет полностью. И только потом аккуратно замотал руку специально приготовленной тряпицей. Вот и все. Жертва принесена. Все слова сказаны. И если милосердному владыке будет угодно, то сегодня трупу будет ждать не только успех, но и теплая постель, и бесплатная еда, и даже звонкая монета. А если же нет, Значит, жизнь старого бродяги стала неугодна повелителю ночи, и значит, нет больше смысла испытывать его терпение. В этом случае господину Ридолосу останется только смиренно принять волю покровителя, склонить перед ним седую голову и отдать, наконец, Айду то последнее, что еще оставалось. Закончив, с сраный хозяин бродячего цирка снова вздохнул и медленно двинулся в обратный путь. — Едем! — сухо велел он, встретив вопросительные и откровенно тревожные взгляды из повозок. — И да поможет нам Айд! — Даре! — нестройно откликнулась труппа. Почти сразу в воздухе щелкнул умело раскрученный одним из мальчишек бич. Отзываясь на команду, низкорослые лошадки послушно напряглись. Их серые гривы, подстриженные почти под корень, дружно вздрогнули. Такие же короткие хвосты вяло мотнулись из стороны в сторону. Но свое дело лошадки знали. Крытые старенькой, хотя еще довольно справной тканью повозки, со скрипом тронулись с места и неохотно покатились под уклон, с каждым мгновением все быстрее и быстрее приближая невезучую труппу, хорошо знакомым воротам, за которыми их ждало решение владыки Айда. Вечного и справедливого. Настороженно следя за приближением деревянного чистокола, господин Дул незаметно отчертил голову охранным кругом, осторожно потрогал намокшую повязку на левой руке и с некоторым облегчением подумал, что это хороший знак. Владыка ночи любит свежую кровь. И то, что повязку уже можно выжимать, ему наверняка понравится что, как не это, свидетельствовало о чистоте намерений дарящего. От последней мысли в душе, наконец, загорелась слабая надежда. Однако горела она недолго. Ровно до того времени, пока трупа не миновала гостеприимно распахнутые ворота и не попала на привычно пустую улицу, где, против обыкновения, никто не пожелал встретить долгожданных гостей, никто не перехватил их по дороге, Не поинтересовался жадно, надолго ли они, и как скоро настанет представление. Деревня казалась вымершей, заброшенной, и только по некоторым признакам, вроде бесстрашно распахнутых ставен, бодро болтающегося на веревках белья, или мокрым следам у колодца, где кто-то совсем недавно набирал, а потом и неосторожно опрокинул ведро воды, можно было догадаться, что это далеко не так. В полнейшей растерянности трупа миновала подозрительно молчаливые дома, из которых по-прежнему никто не спешил выскакивать, звенящими голосами оповещая соседей о том, что, наконец-то, дядюшка Дул приехал, проехала мимо развалившихся в теньке псов, которым не было до чужаков никакого дела, засеянных огородов, пустых заваленных возле крепких заб заборов на которых такой солнечный день почему-то не сидела ни одного старика. От нехорошего предчувствия у господина Ридолоса болезненно сжалось сердце. А когда повозки вывернули с единственной улочки на небольшую площадку перед домом местного старосты, он неожиданно понял, почему в последнее время им так не везло, куда подевались жители и почему они все нашли и нашлись именно здесь. В самом центре немаленькой деревне вокруг наспех сооруженного помоста, на котором под веселый смех и восторженный рев разноцветной толпы, какой-то полуобнаженный парень с поразительной легкостью на спор ломал конские подковы, а второй с таким же невероятным проворством играл тремя длинными стальными прутами, смутно похожими на кочергин. Господин Редуэлс аж закаменел от неожиданной догадки. Конкуренты, — не неверяще прошептал за его спиной гимнаст Брит, поддержанный нестройным голом сперва растерянных, а потом и откровенно раздраженных голосов. И вот тогда господин бродячего цирка наконец увидел истинную причину своих бесконечных неудач, а, осознав, мгновенно помрачнел, и впервые за многие годы почувствовал, как в его душе шелохнулась справедливая жажда мести. Глава первая Возле последнего дома господин Ридолос, велев своим оставаться на месте, спрыгнулся Блучка, твердо намереваясь выяснить, откуда тут взялись наглые чужаки. Кинув по воде ближайшему из мальчишек, он немного нервно поправил старую шляпу. Огляделся по сторонам, но потом напомнил себе о недавней жертве и решительно двинулся вперед. Однако толпа впереди оказалась настолько плотной, что почти сразу стало ясно. Быстро добраться до чужаков ему не удастся. Придется прорываться с боем. К тому же нешуточным. Представление уже в самом разгаре. Люди ощутимо напряжены. У мужиков кулаки сжаты. Мысли с беспокойством крутятся вокруг того, сумеют, же, сумеют ли они с такой же легкостью повторить то, что творит негодяй на помосте. У девок глаза горят неподдельным восхищением. Бабы незаметно прихорашиваются и торопливо вспоминают о том, как именно надо стрелять глазками. У детворы распахнуты рты так, что вот-вот порвутся. Деревенские едва не пожирают этот несчастный помост жадными взорами. Еще пара минок, и тот просто задымится. Дай только волю эмоциям. Господин Редолос, оглядев возбужденные покрасне... раскрасневшиеся лица вокруг, заметно нахмурился, заколебался. Но все-таки неохота... неохотно признал, что если сейчас начнет высказывать свои претензии то, скорее всего, ничего не добьется. А то и мака получат от деревенских за безнадежно испорченное представление. Не говоря уж о том, что в ближайшие пять лет в этой деревне и в большинстве окрестных ему лучше не появляться. Толпа — зверь злопамятный, агрессивный, упрямый. Тогда как ему сейчас прикрывает спину только один единственный силач — который никогда не умел сражаться с невооруженными крестьянами, хлипкий подросток, основная сила которого крылась в остром, но пока бесполезном язычке, трое со всех юных мальчишек и две молодые женщины, которых надо непременно беречь, потому как на них одних сейчас держалось благополучие труппы. С трудом заставив себя стоять спокойно, господин Ридолос с раздражением посмотрел на самодельную сцену, на которой какой-то незнакомый парень в очередной раз уронил на доски сломанную подкову и невольно задержал на нем оценивающий взгляд. А чужак хорош собой, высок, отменно сложен, обнажен по пояс и совсем не боится демонстрировать гудляющие под кожей мышцы. Приятные черты лица, бронзовые волосы, отдающие на свету отчетливый рыженой Крепкие руки, мощная шея, красивый торс. Невероятно сильные пальцы, раз за разом ломающие толстой подковы. Не исключено, что когда-то он был кузнецом. Вон какие широкие ладони. Да и плечи подстать, аж лучиться весь нерастраченной мощью стервец. Откровенно обохвалится перед девками, играет молодой силушкой. Однако же пальцы подворачивает, когда за подкову берется. Совершенно особенным образом. Да, видимо, все-таки кузнец, который почему-то бросил прибыльное дело и ушел на тракт, будто считал это лучшей долей. Впрочем, пути богов неисповедимы, поэтому вопрос о причинах Ридела оставил без ответа и, заметно поостыв, пригляделся к чужакам повнимательнее. Второй парень тоже был хорош, хотя и смотрелся далеко не так внушительно, как первый. Чуть поуже в кости, справно одетый, подпоясанный простой веревкой вместо обязательного для каждого семейного мужика ремня. Мешковатая рубаха, закатанные до колен штанины, пыльные сапоги, сиротливо валяющиеся под помостом, однако силушка его владыка ай тоже не обидел тяжелые металлические прутья не как заготовки ему неудачной местной кузнец одолжил так и летали в его руках так и порхали невесомыми палочками словно бы не из железа были сделаны а из дерева причем чужак их не то что ни разу не уронил но даже виду не показал что хоть сколько нибудь устал по достоинству оценив этот рискованный трюк Господин Ридолус озадаченно моргнул. Ничего себе. Неужели совсем не боится задеть соседа? Или так уверен в своих силах, что не держит даже мысли об ошибке? Тем временем чужак ловко перехватился три прута в воздухе, лихо поклонился, тряхнул русой головой, а потом спрыгнул на землю и охотно продемонстрировал ближайшим зрителям свои снаряды. Бродатые мужики только уважительно крякнули, ощутив несомненную тяжесть прутьев и убедившись в том, что никакого обмана нет, затем одобрительно покосились на живистую фигуру парня и недоуменно покачали лохматыми головами. Он же, оставив им железки, гибким движением взметнул себя обратно на помост, таинственно улыбнулся, наповал, сразив стоящих поодаль девушек белозубой улыбкой а потом вытащил из какого-то мешка пару кинжалов, хитро подмигнул и, не поменявшись в лице, вдруг метнул их в ухмыляющегося бронзового волосого, безо всякого предупреждения, в спину. Так будничайно и просто, словно каждый день только и дело, что покушался на простых людей. Господин Дул невольно вздрогнул, слишком уж явственно представив, как оружие с силой вонзается в живое тело. Как неловко покачнется от удара раненый, как внезапно изменится его красивое лицо, распахнутся в немом удивлении глаза, брызнет на доски горячая кровь. Он даже инстинктивно напрягся в ожидании болезненного вскрика, но второй парень, как почуял неладное, вдруг стремительно обернулся, проворно уклонившись от летящей навстречу смерти поразительно спокойно проследил за тем, как кинжалы, не причинив ему ни малейшего вреда, с глухим стуком воткнулись в стену ближайшего дома. Смерил русоволосого многообещающим взглядом. Потом также спокойно наклонился, подобрал с помоста две новенькие подковы и словно в отместку небрежно запустил их в опарника. Достакой да силой, что если бы цели достигла хотя бы одна, Лежать потом бы, дураку, на этих самых досках с проломленной головой. У господина Ридолоса тревожно ёкнуло сердце. Но Росоволосый благополучно перехватил подковы прямо в воздухе. Криво усмехнулся, заслышав запоздалые испуганные вскрики из толпы. Крутанул их на ладони, будто примериваясь. Наконец перекинул обратно напарнику, и потом... Эти ненормальные вдруг начали жонглировать. И до того ловко, что у зрителей внизу, едва не, не начавших икать с перепугу, вырвался слаженный вздох. Господин Редолос, позабыв про недавний гнев, неверяще замер. А потом заметил, что движения парней начали постепенно ускоряться. Ошарашенно проследил за тем, как силач поднял в воздух еще четыре подковы. Видимо, местный кузнец захоронку свою открыл ради такого случая или же в срочном порядке перепортил всех местных лошадей. Удивленно моргнул, пытаясь представить себе, сколько времени и сил ушло на проработку этого трюка. Осмыслил разницу. А затем вдруг с горечью осознал, почему его собственную трупу стали принимать так прохладно. — Да уж. Такое зрелище не каждый день увидишь. Он невольно затаил дыхание, больше не желая чужакам поражения. Тогда как они вдруг начали перебрасывать подковы то выше, то ниже, играли с ними, ловко перехватывая прямо в воздухе, из самых причудливых положений. Однажды бронзово рискнул даже пропустить одну под коленом, явно поддавшись настроению толпы и собственному кражу. А когда подковы наконец перестали мелькать перед глазами и одна за другой оказались в руках удивительных жонглеров, завороженные зрители отреагировали такими бурными овациями, что господин Дул внезапно поймал себя на мысли о том, что завидует, причем на тоскливые мысли, очень грустной, рядом с которой недавно бушевавший гнев окончательно утих, и посрамленно уполз куда-то на задворке сознания. Да и чего теперь злиться? У столпившихся вокруг людей так ярко горели глаза, а лица были до того выразительны, что бессмысленно пытаться их переубедить. Тут уж ничего не поделаешь. Незнакомцы заполучили их с потрохами, потому что умудрялись творить на помосте такие вещи, которых немолодой циркач. Ни разу за свою долгую жизнь не видел. Не кстати вспомнил жертвенный камень у дороги, господин Ридолос помрачнел. И машинально повторяя про себя слова утренней молитвы, едва не пропустил момент, когда незнакомцы красивым, отработанным движением завершили удачное выступление, лихо откланялись, и под восторженные крики зрители удалились со стены. Он хотел было последовать за ними, чтобы спросить, кто такие и откуда взялись благословенные, однако, как оказалось, представление на этом не закончилось. Почти сразу на помосте появился симпатичный худощавый паренек с короткостриженными светлыми волосами и тонкими пальцами прирожденного музыканта, а следом из-за импровизированных кулис выбежала широкогрудая, зубастая. Невероятно лохматая псина неопределенной породы, причем очень крупная псина, гораздо крупнее тех, что сидели на цепи во дворах здешних сторожилов, и, наверное, крупнее даже тех, которые отъедались на дармовой похлебке при многочисленных храмах. Поначалу господин Дул не понял, при чем тут собака, но все-таки заинтересовался, решив обождать с вопросами еще немного. А толпа уже довольно загудела, захлопала, и он снова поймал себя на мысли о не, кстати, проснувшейся зависти. Тем временем паренек на помосте сделал странный жест, по которому могучий пес послушно поднялся на задние лапы, а затем к полному восторгу публики еще и пошел в таком неприличном виде, забавно помахивая хвостом и высунув от усердия язык. Сделав круг вокруг хозяина, полноценный круг, с удовольствием схрумкал брошенный юношей сухарик, довольно заурчал, пару раз бодро подпрыгнул, явно надеясь на новое угощение. Но получил вместо вкусненького еще один знак и, шумно облизнувшись, снова поднялся. Только на этот раз не на задние, а на передние лапы при этом поразительно ловко удерживая равновесие. Услышав удивленные шепотки среди зрителей, юноша слабо улыбнулся, а затем как-то по-особенному свистнул, сделав широкий шаг в сторону и непонятно кому подмигнул. Собака как будто ждала этого. Радостно взвистнув, серый молнии кинулась к хозяину. Ужом протиснулась у него между ног, смешно извиваясь и неистово нахлёстывая воздух пышным хвостом. Они так и пошли. Парнишка неторопливо вышагивал по помосту, громадный зверь охотно бился у него в ногах, после каждого шага нетерпеливо подпрыгивая, толкаясь носом и всячески выражая бурный восторг. Женщины, глядя на него, широко улыбались, мужчины-то только хмыкали бороды. Детвора восторженно тыкала пальцами большую послушную собачку а потом радостно запищала когда на разыгравшийся пес в какой то момент высоко подпрыгнул и смай... смачно лизнул хозяина в нос после чего поспешно отскочил и заискивающе припал к полу словно всем видом говоря я случайно честно честно юноша брезливо утеревшись погрозил ему кулаком Но зверь, видимо, совсем разошелся и от избытка чувств вдруг совершил такой невероятный прыжок, перекувырнувшись через собственную голову, что первые ряды зрителей от неожиданности даже отпрянули. И лишь через пару синов сообразили, что на самом деле это просто еще один трюк, а здоровенный пес, лихо закручивающий на помосте настоящая сальто, ничуть не смущается ни своими размерами, ни собственным весьма далеким отчинячего возрастом к тому же было хорошо заметно что ему это нравилось причем так сильно что он не останавливался до тех пор пока хозяин не подошел и не взялся властно замахнатую холку заставив его с тиским взвизг... с тихим взвизгом упасть на брюхо спокойнее тихо видел паренек настойчиво заглядывая в диковато горящие глаза пса. — Еще спокойнее, лог твоя работа пока не закончена, помнишь? Пес, мгновенно присмирев, с обожанием лизнул держащую его руку, после чего Ловко вывернулся и шустро спрыгнул на землю. А затем, уверенно поднявшись на задние лапы, Ловко поймал пастью, брошенную хозяином шапку, и пошел между рядами послушно расступающихся людей, выразительно подставляя ее под чужие руки. «Благодарим вас за внимание!» — низко поклонился с помоста парнишка. «На сегодня представление окончено. Надеемся, нам удалось вас удивить и порадовать. Да благословит вас бессмертный владыка и да одарит за щедрость и бескорыстие!» «Даре!» — охотно откликнулась толпа, и в шапку тут же посыпались многочисленные монеты господин ряддолост третий раз за утро тяжело вздохнул а потом неожиданно понял что делать ему в этой деревне больше нечего после того что показали сейчас чужаки все его номера придуманные за недолгую зиму будут выглядеть пресно и скучно никакого зрелища не получится да и денег заработать не удастся придется разворачиваться и уходить во свояси с тоской сознавая, что рядом с этими молодыми лихачами им совершенно нечего ловить. Мы им не соперники больше, совсем. Они победители, и этим все сказано. Господин Редула с тяжелым сердцем отвернулся и побрел прочь, с горечью слыша, как за его спиной люди со смехом бросают в шапку звонкую монету. Ему даже возмущаться уже не хотелось. Все было слишком очевидно. Чужаки молоды, полны сил. У них есть в запасе необычные трюки и уловки. Они с невероятной легкостью покорили сердца зрителей. И отвоевать их обратно уже не удастся. Как ни старайся, но для этого не хватит ни зажигательных танцев Дии и Лики, ни шуток Лива, ни всех умений Брита не говоря уж о том, что неоспоримая сила Шига уже дважды за сегодняшний день была поставлена под сомнение. «Неужели вот он?» — ответ владыки. «Неужели это и все? Неужели для них остался лишь один выход?» Господин Ридула сдул, сгорбился и опустил плечи. «Ну что?» — с тревогой спросили девушки когда он, вернувшись по норо, обратно в повозку. Хозяин не ответил, только неопределенно качнул головой и с грустью посмотрел на перевязанную руку, после чего еще раз вздохнул и велел разворачиваться в сторону трактира. Ничего другого им не оставалось, лишь перекусить напоследок, дать воздух уставшим лошадям и поскорее направиться вон стараясь не добыть об очередной видимо последней для него неудачи в единственном на всю деревню трактире было закономерно пусто так что расстроенным циркачам никто не помешал зайти и безнаказанно занять самый лучший стол благо других претендентов не имелось все они сейчас толкались на площади облепив удачливых чужаков как мухи к рынку со сладким вареньем. Всем хотелось самолично убедиться, что селач ломал настоящие подковы. Смешливым красавицам, вопреки наставлениям матушек, не терпелось поближе взглянуть на его обнаженный торс. Взрослые, бородатые, а порой и седые мужики, испытывали какой-то детский восторг, старательно подбивая второго парня на какое-нибудь лихачество. Тогда как любопытной детворе Наверняка хотелось до дрожи в коленях погладить необычного пса, который вызвал у них столь, столько искреннего восхищения. Не раз бывавшие в роли умиров бродячие артисты хорошо знали, что это такое, когда тебе благоволит толпа. И знали, что нет ничего более затягивающего, чем хотя бы недолгое время качаться на волнах заслуженной славы. Когда на тебя смотрят во все глаза, когда в этих глазах горит неподдельное восхищение, когда тебя любят, неотрывно следят надежде увидеть еще что-нибудь эдакое, и когда тебя готовы на руках носить всего лишь за доставленное мимолетное удовольствие. Господин Ридула, завидев вышедшего из кухни хозяина, цветущего развощекого тластяка, невесело кивнул. — Господин Дул. — Здравствуй, Ир. — вяло отозвался он. — Ты был прав. Я все-таки сюда вернулся. — Когда представление будете давать? — деловито осведомился трактирщик, подходя к столу. — Завтра, послезавтра? Господин Ридолус покачал головой. — Нет, на этот раз мы проездом. — Как? — искренне огорчился Ир. — Совсем не задержитесь? — Нет, Ир, некогда. — Трактирщик, трактирщик окинул взглядом откровенно мрачного Верзилу Шига, которого знал уже не первый год, грустных девушек, из которых светленькая Лика всегда умела поднять настроение, а тёмненькая Дия могла довести своим танцем до настоящего исступления Подметил насупленные брови бритта, который уже второй год колесил по долине вместе с труппой, непривычно серьезного Лива от которого против ожидания не донеслось с порога ни одной скобрезной скар... шутки, и растерянно развел руками. — Жаль. — Честное слово, господин Дул, мне очень жаль. Я так надеялся посмотреть на ваших искусниц. Девушки переглянулись и неловко отвели глаза. Сегодня они искренне рассчитывали блистать и поражать воображение мужчин. Сегодня надеялись, как и всегда, вызвать здоровую зависть у женщин. Их аккуратные фигурки были намеренно утянуты в поясе так, чтобы подчеркивать и увеличивать стройность и без того узких талий. Пышная грудь Лики едва не прорывала тугой лиф Острый носик Дии был уже готов недовольно сморщиться от громких выкриков разгоряченных зрителей. Но где они, эти зрители? Где аплодисменты и заслуженная слава? То, что происходило на помосте, видели все. И все понимали, что хозяин не зря решил уехать, вопреки обычаю, без представления. Господин Ридолос невесело усмехнулся. — Что поделаешь, Ир? Кажется, нас опередили. — А, вы про новеньких? — довольно заулыбался трактирщик. Это да. Вчера только приехали к ночи, а сегодня вон что выдали. Откуда они взялись? Мрачно проворчал Шига, недобро зыркнув из-под лобья. Айд знает. В прошлом году еще не было, а в этом вот они, родные. Блистают везде, куда только приходят. Я две дюжины дней тому у тетки был в болотцах. Как их увидел, так и обомлел. Как они с ножами управляются. Как головы с морочат. Как у них девчонка поет. С ума сойти. Даже не думал, что такой голос хоть раз услышу. Настоящее чудо. Да и пес тоже хорош. И... и играют на байре они отменно. Я как подошел, так и сказал, что у нас им будут рады. Правда, не думал, что завернут. А оно вон как вышло. Но я прав оказался. С самого утра они народ к себе привязали. Даже пивить пиво выпить, ха-ха, и то с рассвета так никто и не зашел. — Значит, это ты сюда их пригласил? — недоверчиво переспросил господин Ридолос, с трудом переваривая неприятные новости. — Девчонка? — неожиданно встрепенулся Лив. — Играют? — вопросительно приподняли брови девушки. — Именно! — закивал трактирщик. — Такие сценки делают, что я со смеху едва не лопнул. Особенно про короля и шута. Настоящие покатушки. Они себя называют веселой компания И должен сказать, что это действительно так. Если уж старик Боргу примчался с позаранку, чтобы послушать их шутки, то... Короче, вот так. Дела. Неопределенно протянул лифт, нахмуривая тонкие брови. А давно они тут бродят? — Да месяц, наверное, может, больше. Как сезон начался, так и гуляет по дорогам, веселят народ. Я про них даже от проезжих уже слышал. Неожиданно снаружи послышался шум. — Ну вот, — обрадованно вскинулся трактирщик, — уже и закончили. Наконец-то народ решил горло промочить. Что вам принести, уважаемые? Только думайте быстро, сейчас тут вот такое начнется. Ира оказался совершенно прав. Едва гости успели заказать по миске с кашей и кружки кисловатого пива, как дверь трактира бодро распахнулась, и внутрь хлынула взбудораженная толпа, наперед боя обсуждающая недавнее представление. Причем, если обычно женщины не сходили до посещения единственного деревня питейного заведения, оставляя это на совести мужей, то сегодня и их среди зашедших оказалось немало. А следом за местными появились герои сегодняшнего дня. Оба крепких парня, чем-то неуловимо похожие друг на друга. Громадный пес, невозмутимо вышагивающий впереди всех. Еще один молодой парень, смотрящийся по сравнению с первыми довольно худым, хотя тоже подтянутым и с виду очень гибким. А самым последним зашел тот, самый светловолосый паренек, ведущий под руку старого, сгорбленного, совершенно седого деда, при виде которого господин Ридолос удивленно приподнял брови. — Это еще что за новости? Старик? Неужели, Неужели это и есть их хозяин? — Сюда, дедушка, осторожно, не споткнись, вот так, садись-ка, — вдруг сказал паренек аккуратно усаживая старика на ближайшую лавку и одновременно развеивая последние сомнения господина Дула. — Потихоньку, помаленьку. — Я могу сам, — упрямо просипел древний дед, с видимым трудом опускаясь на жесткое сиденье. — Я знаю, дедушка, я только помогаю. Гайка — Гайка! Паренек тихо вздохнул. — Дедуль, мы ж договорились. Старик тоже вздохнул отбросил с морщинистого лица длинные седые лохмы, давно кажется нечесанные, хотя и тщательно вымытые. Потом нахмурил такие же седые, невероятно лохматые брови и уставился на паренька поразительно живыми, совсем не стариковскими глазами. — Гайка, я еще не настолько плох, чтобы ты меня на руках носила. — Да, дедуль, я не сомневаюсь, если бы только бабушка видела. Господин Редолос, каким-то чудом расслышавший в вокруг гами каждое произнесенное слово, изумленно округлил глаза и ошарашенно уставился на паренька. — Да как же это? Да что же это такое? Да неужто он — это и не он вовсе? Он быстро оглядел старенькие, штопанные не меньше сотни раз штаны, узкие плечи. Короткие всего до плеч, волосы цвета спелой пшеницы. Наконец подметил подозрительно узкую талию, искусно скрытую за просторной мешковатой рубахой, явно чужого плеча и тоже застиранную до невозможности. А потом вдруг увидел вблизи лицо и пораженно замер. «Девчонка — Девчонка! — тихо воскликнул Лив, тоже уставившись на чужачку во все глаза. — Эй, Шига, ты видишь? Здоровяк хмуро кивнул. — Действительно, девчонка. — Тихо вы! — фыркнула Лика, ревниво смерив одетую в мужскую одежду девушку с головы до ног. — Нашли чему удивляться? — Все бы вам только на девок глазеть. Лиф только растерянно покачал головой. У чужачки оказалась поразительно светлая, как будто специально выбеленная кожа. — А еще... Очень тонкие руки, которые явно никогда не держали ничего тяжелее котелка. Красивый овал лица с очень правильными чертами и весьма необычные глаза. Сине-зеленые, которых он еще ни у кого в долине не видел. Весьма запоминающиеся, надо сказать, глаза. Яркие, как будто пылающие изнутри своим собственным светом. Причем издалека это было не так заметно. Зато сейчас, вблизи... Лив, когда по нему мазнули... мазнул ее взгляд, почувствовал, как по спине побежали вол... волнительные мурашки. А потом вздрогнул от толчка под столом, наткнулся на предупреждающий взгляд Лики и поспешно отвел глаза. Правда, продолжал рассматривать странную девушку из-под тяжка. Слишком уж она была необычной и одеждой своей и трущимся под ногами псом который в тесноте трактира показался ему еще больше чем на улице и даже усевшимися рядом мужчинами которые едва у стола показался ир уверенно заказали себе плотный обед и большую кость для голодной собаки впрочем от чего бы этой девушке не ходить в штанах? Небось, в платье так ногу не задерешь и больше половины трюков с псом не покажешь. Так что это просто костюм. Старенький, неудобный, непривычный. Но костюм. Как широкие юбки у Дии или тугой корсет для Лики. Ничего больше. ели чужаки уверенно и неспешно. Совсем не так, как положено вечно голодным бродягам. На горячее мясо не набрасывались. Хлебные лепешки не хватали всей пятерней, насыщались неторопливо, со здоровым аппетитом, который не мог не разгуляться после долгого представления. В общем, так, как могут есть люди, уверенные в завтрашнем дне и совсем не привыкшие к пустому кошельку. Видно, дела у них действительно шли хорошо, и, видно, необычные трюки действительно приносили неплохой доход. Устроившийся под столом пёс тоже громко хрустел костью, которая была принесена трактирщикам немедленно. И даже старик проявил недюжинный интерес к трапезе. Видимо, хоть годы и брали уже своё, но поесть дедуля любил. Вон как трескает кашу с тушёным мясом. Судя по всему, зубы ещё не все потерял. Одна только девушка ела вяло и неохотно. Но зато она не забывала то и дело подкладывать деду самые аппетитные кусочки и постоянно следила за ним краешком глаза, готовая в любой момент вскочить и заботливо подать что-нибудь еще. Трактирщик был просто счастлив. Вместе с артистами в зал набилось столько народу, что он вместе с двумя слугами едва успевал подавать на столы и забирать грязную посуду. Пиво лилось рекой. Взволнованные люди азартно спорили и бурно обсуждали особенно понравившиеся трюки. Также азартно косились на чужаков. Но мешать им не смели. Хищно поглядывающий с пола пес явно не был таким же смирным, как и на сцене. А уж зубы у него оказались такими внушительными, что без труда перекусили коровью бедренную кость у самого основания. Настоящее чудовище! Так что неудивительно, что тот стол старался, старались вежливо огибать стороной даже слуги. Наконец чужаки насытились и с удовлетворенным вздохом отодвинули от себя блюда с остатками жареного гуся. Потом дождались, пока наестся медленно с явным трудом жующий старик, и вопросительно глянули на девушку. — Когда поедем? — Как дедушка решит? Она пожала плечами и тронула старика за плечо. — Дедуль, ты не сильно устал? — Нет, — невнятно буркнул тот, догрызая мясо на кости. — Куда хочешь пойти дальше? На север, на юг? Старик со вздохом отложил кость и опустил на стол перемотанные какими-то тряпками ладони, позволив девушке вытереть испачканные жиром пальцы. Потом отбросил с лица бесконечно мешающиеся лохмы и с укором спросил. — Когда ты меня пострижешь, наконец? Бабушка год не велела, — неожиданно строго посмотрела девушка. — Ты же не хочешь обидеть ее память? — Нет. — Тогда терпи, еще половина срока осталась. Дед тяжко вздохнул, но вдруг встрепенулся, как-то странно наклонил голову и, пристально взглянув на внучку, скрипучим голосом попросил. — Спой мне, Гайка, спой что-нибудь для настроения, а потом мы поедем куда-нибудь на юг где тепло, и где мои старые кости, наконец, хоть немного согреются. Девушка тут же кивнула. — Хорошо, дедушка, что ты хочешь, чтобы я спела? — Все равно. Я хочу послушать твой голос. Господин Ридола с краем глаза отметил, как разу... разулыбался до ушей трактирщик, и как мгновенно примолк весь остальной народ, а потом с удивлением понял, что все с нетерпением ждут песни причем ждут так словно она действительно того стоило девушка отодвинула от себя тарелку знаком велела слугам убрать со стола достала из дорожного мешка просенькую лютню и легонько перебрав отозвавшиеся нежным перезвоном струны вопросительно взглянула на сидящих рядом мужчин а без слов можно конечно Пожал широкими плечами бронзоволосый. «Мне без разницы», — кивнул второй. Третий знаком показал, что тоже не возражает. И она успокоенно отвернулась. А потом снова тронула необычный инструмент и, улыбнувшись деду, тихонько замурлыкала какую-то необычную мелодию, которую, благодаря воцарившей в зале тишине, могли слышать все желающие. Господин Редолос третий раз за сегодняшнее утро несказанно удивился. Голос у девушки действительно оказался потрясающим, высоким, звонким и до того чистым, что в это просто не верилось. Если бы она захотела, то могла бы прослыть знатной певуньей. Такой голос не отказались бы послушать и взыскательные горожане. Он бы украсил собой любой храм, любой хор. Даже так, безо всяких слов и раскрытия своей истинной силы. А если она когда-нибудь решится спеть по-настоящему?» Циркач пораженно покачал головой. «Да, надо думать, что весь трактир восторженно замер. Кажется, Ир был прав. Голос у девушки изумительный. Недаром затаили дыхание все присутствующие, включая даже женщин». Недаром мужчины отставили пиво в сторону и притихли, а прекратили шнырять по переполненному залу, потому что по-другому было просто нельзя. И нельзя было не восхищаться поразительным звучанием этого дивного голоса, который совершенно неожиданно объявился на пыльных дорогах благословенной долины. Когда девушка замолкла, трактир дружно вздохнул но она словно не заметила. Ласково потрепав незаметно пролезшего под ее ладонь пса, уверенно встала, помогла закряхтевшему деду подняться и заботливо, придерживая, проводила его до дверей. — Не нужно! — отрицательно качнул головой трактирщик, когда один из ее спутников, тот самый силач, что ломал недавно подковы всем на зависть, положил на стол две серебрушки. За такой голос не жалко и большего. Айд с вами! — даре коротко поклонился бронзоволосый, но деньги не забрал, а затем отвернулся и вместе с двумя другими быстро вышел. Господин Ридолос проследил за ними до самой двери, ощущая странную ущербность от царящей вокруг тишины. Остро пожалел, что девушка так быстро замолчала, с неожиданной грустью подумал о том, что его время действительно подошло к концу, а потом уронил взгляд в тарелку и прикрыл глаза, чтобы никто не увидел появившуюся там тоску и обреченное понимание своего ближайшего будущего. Глава вторая Завидев раскрытые створки далеких ворот, неутомимые кони, Почуявшие конец долгого путешествия непроизвольно ускорили шаг и вопросительно оглянулись на своих молчаливых хозяев. Дескать, ну что, нам туда или еще немного погуляем? Однако тени обратили никакого внимания. Их пристальные взгляды были устремлены на вырастающую прямо из пустыни громаду древнего города, который для всех, для них, был когда-то родным но которому с некоторых пор они совершенно не знали, как относиться. Скарон Олл встретил гостей неласково, неистовым южным солнцем, под лучами которого немилосердно накалялись доспехи, порывами колючего ветра, так и норовящего швырнуть горсть песка сквозь забрало шлема, и абсолютно пустой дорогой, на которой в это раннее утро не, вид... не виднелось ни одного прохожего. Только голая равнина за спиной, плавно переходящая в самую настоящую степь, жаркая пустыня впереди, начало которой угадывалось за последним изгибом своей нравной кары, палящее солнце в ослепительных чистых небесах и мерный цокот копыт четырех могучих вороных, на которых восседали закованные такие же черные доспехи-всадники. — Что-то там как-то пусто. Недобро пришурился гор, изучая далекие ворота. — Ни телег, ни толпы на входе. Ас, ты уверен, что твои не подведут? Обещали встретить. Хмуро отозвался Алый, тоже внимательно разглядывая город. А для торговцев пока рано. Они только через оборот подтянутся. Или думаешь, мы зря еще по ночи выехали? Проверь-ка на всякий случай свою Дэйри. «Я твою лучше проверю», — негромко фыркнул под шлема Адамант. «А ты пока за Бером присмотри». «Нет, ну что такое? Ну чё опять Бер?» Недовольно скинулся изумруд, резко натянув по и заставив Буцефала остановиться. «Почему всегда только Бер? Можно подумать, в последнее время со мной было больше всех проблем». «С тобой может возникнуть больше всех проблем» потому что, как выяснилось, от, своей, от твоей дурацкой силы трудно защититься даже нам. Или забыл Рейдану? Забыл, что мы не хотели привлекать к себе внимание. И до чего именно надели амулеты, скрывающие ауру? Берн осупился. Я себя пока контролирую. Пока, — согласился с братом Ван, тоже придержав коня. Но если от тебя последует хоть один взбрыг, то все наши усилия пойдут прахом. — Ас, и правда, взгляни на него еще разок. Ничего лишнего в ауре не торчит, и меня заодно тоже проверь. Что-то неспокойно вдруг стало. — Бер, держи себя в руках. Место ответа посоветовал Алый, едва повернув голову. — Блин, да держу я, держу! — Я сказал, держи, а не заводись. Ты у нас один тут непредсказуемый. — Да? А кто нам полдома спалил, когда ему палец прищемили? Ас, ненадолго обернувшись, внимательно посмотрел на возмущенного брата. Долго так посмотрел, внимательно, остро и до того выразительно, что Бер, уже набравший воздуха в грудь для неприличной тирады, вдруг запнулся и послушно сник. А потом как-то разом сдулся, некрасиво помянул свое неустойчивое настроение и, перехватив такие же выразительные взгляды от вана и гора, неохотно признал, Этот город мне действует на нервы. — Мы почувствовали, — хмыкнул Ван. — Где-то с полоборота назад. Да и глазки твои выглядят красноречивее всяких слов. Гаси, пока ничего не случилось. Из-за них даже мне становится нехорошо. Бер, тихо ругнувшись снова, поспешно пригласил радужки, чтобы не горели двумя ненормальными изумрудами, и виновата вздохнул. — Ничего не могу с собой поделать. Чем ближе подъезжаем, тем не тревожнее. Причину пояснить можешь? — лаконично осведомился Гор. — В том-то и дело, что нет. Но мне все время кажется, что впереди нас ждет нечто. Не могу описать, просто чувствую, что что-то не так, и все. С короной многозначительно переглянулись. — А ты зре... вторым зрением пробовал смотреть? — Да. Совсем помрачнел изумруд. Именно после этого мне стало тревожно. ас заметно нахмурился и снова повернулся к городу, следом за братьями, заставив коня замереть на месте. Если уж вечно насмешливый и несерьезный изумруд говорит, что ему не по себе, следует обратить на это внимание. Возможно, мы просто чего-то не замечаем? Он чуть сузил глаза, пристально изучая свою бывшую родину но в лучах утреннего солнца Скарон ол выглядел на редкость величественно и красиво. Высокая наружная стена, в которой отсюда чувствовалась несокрушимая мощь, кованые ворота, под которыми приютилась почти незаметная с такого расстояния караулка, далекие крыши, поблескивающие крохотными металлическими искорками, и множество разноцветных аур между ними наглядно свидетельствующих о том, что местное население в большинстве своем обладает недюжинными магическими способностями. Правда, распределялись эти ауры весьма неравномерно. Большая их часть концентрировалась в районе центра города и имела насыщенные цвета старших кланов. Средняя зона выглядела гораздо скромнее и лишь изредка радовала взор, красно-сине-зелеными сполохами. Наконец, со стороны наружной стены ауры магов практически не встречались. А если и встречались, то, судя по цветовой гамме, в которой преобладали фиолетовые и желтые тона, принадлежали не с короном. Видимо, их обладателями были гости города и пришли чужаки, приехавшие сюда на заработки или ради учебы в воинских школах. Но самое интересное в том, что границы между этими тремя зонами были довольно четко очерчены и смутно напоминали широкие кольца, каждая из которых, охватывая город по окружности, явно имела свое назначение и статус. Более того, внутри этих колец существовало свое собственное разделение – Красные тона алого клана преимущественно горели в нижней левой части внутреннего круга. Чуть выше располагались сапфиры, а справа такую же по размерам территорию практически поровну поделили адаманты и изумруды. Тогда как все, все остальные ютились снаружи и занимали гораздо более скромное положение. Касательно своих, ас, присмотревшись повнимательнее, Мог только сказать, что их там немало. А еще то, что близкое расположение аур делало алый квартал похожим на одно большое, ярко-красное пятно, при длительном изучении которого возникало непонятное желание подойти поближе и изучить данный феномен в подробностях. В отношении других кланов он ничего особенного не испытал, кроме ровного отношения к Сапфиру обоснованной подозрительности к изумруду и уважительной дистанции к Адаманту. В общем-то, как и всегда. Тем не менее, он не исключал, что у братьев в этот момент возникли совсем иные ощущения по отношению к своим кланам. Хотя даже это не могло объяснить причину внезапной тревоги Бера. «Не знаю», — наконец обронил он, отводя взгляд. — Ничего плохого не чувствую. — Плохого я не чувствую, — недовольно буркнул Берг. — Разве я сказал, что там что-то плохое? Но меня туда словно бы тянет, и вот это мне как раз очень не нравится. Гор странно повел плечом. — Я тоже ощущаю клан, но довольно смутно. — И я, — задумчиво отозвался Ван, машинально пытаясь почесать затылок но наткнулся пальцами на горячий металл и, спохватившись, убрал руку. — Однако это не мешает мне жить. Даже, я бы сказал, совсем не мешает. На мой взгляд, было бы очень любопытно, как говорит Гайда, взглянуть на него поближе. — Кстати, Ас, ты уверен, что нам надо таскать на себе полный доспех? Алый, не оборачиваясь, кивнул. — Да. Не стоит открывать лица демонстрировать всем подряд, что мы не принадлежим кланам. Это привлечет ненужное внимание. А мне бы хотелось хорошенько осмотреться до того, как идти во дворец. И выяснить заодно, сможем ли мы добыть себе амулеты без посторонней помощи. Пока наши дейри закрыты, для местных мы просто чужаки. Но как только станет ясно, что это не совсем так, а то, что мы не в планах будет видно издалека, Возникнут вопросы. Причем такие, на которые я бы, например, предпочел пока не отвечать. С короной никогда не выходят из кланов, по крайней мере, живыми. Согласно вздохнул иван поправляя шлем. А наше состояние даже у нас самих вызывает большие вопросы. Если бы не гайды. Но светить ее нам нельзя. И нельзя показывать, что мы ни демоны, не разбираемся в местных порядках. Так что ты прав. Придется и дальше потеть в этих железках. Бер уныло покосился на солнце. — Да понятно уже, что придется. Я бы тоже, например, слазил туда по-тихому, а уж потом разговаривал с кланами. — В конце концов, если они упрутся рогом, мы можем и без них обойтись. Да и амулеты попробуем взять без их разрешения. — Думаешь, это будет так просто? — насмешливо фыркнул Ван. — Нет, не думаю но хотелось бы надеяться на лучшее. — Ас, ты ничего не чувствуешь? — неожиданно спросил Гор, как-то по-особенному прищурившись. Иван инстинктивно отодвинулся, почувствовав в братья мимолетное присутствие тени. Алый, правильно оценив изменившиеся глаза Адаманта, настороженного качнул головой. — Пока нет, а что? — Да так, ничего. Тряхнул головой Бер и, вернувшись к своему обычному виду, отмахнулся. Брат вроде шевельнулся внутри, но потом опять затих. Все в порядке. — С тобой хоть у нас не возникнет проблем? — так же насторожно спросил Ас. — Будем надеяться. — Смотри у меня! — беспокойно заерзал в седле Бер, тоже кивнув на горы подозрительный взгляд. — Хватит нам буйного меня, чтобы еще связываться с твоим непонятным братцем. И гайды, как назло, рядом нет. Но если вдруг сильно проголодаешься, дай знать. Мы тебя быстренько двинем в морду веревками, веревками сверху. Не, лучше сразу в кандалы. Как раз до тех пор, пока она не вернется не найдет способ тебя накормить. Учти, жить рядом с вечно голодным вурдалаком я совершенно не намерен. Раньше же жил. Адамат неожиданно улыбнулся. Так выразительно, что у остальных невольно холодок пробежал между лопатками. Не волнуйся, в качестве пищи ты для меня совершенно не интересен. — Какое счастье! — пробормотал Бер, зябко передернув плечами. — Ас, не пора ли нам дальше, что ли? А то стоим, как дураки на самом виду. Где там твои побитые алые, которые мы... которым мы не все зубы вышлили в прошлый раз? Забыли, может, о сроках? Или передумали насчет твоего амулета и решили нас кинуть? — Ну и словечек ты нахватался, — со смешком заметил Ван. — Это все гайды виноваты. До встречи с ней я был замечательным, примерным, очень послушным и вообще... — Пора. Внезапно кивнул Ас и решительно тронул поводья. — Все, едем. Нас уже встречают. — Очень хорошо. Не скрывая облегчения, выдохнул Бер. — А то мне опять не по себе. Гор с сомнением взглянул наставшего в последнее время нервным брата, словно гадая, не стоит ли принять более решительные меры, но потом просто подъехал ближе и положил ему руку на плечо, ненадолго впустив в себя тень. Бер сперва вздрогнул от неожиданности, ошарашенно обернулся и в изумлении возрился на стремительно бегущие по рукаву дорожке иния. Даже рот открыл, собираясь в голос возмутиться, но потом вдруг прислушался к себе. Озадаченно моргнул и... облегченно вздохнул. — Спасибо, брат. Не знаю, как ты это делаешь, но мне уже легче. — Тень съедает эмоции, — спокойно пояснила Адамант, не торопясь убирать руку. — Хорошие или плохие, или... ей все равно, чем питаться. Иногда это даже может пригодиться. Чувствуешь разницу? — Да, меня как будто приморозило с легким удивлением осознал причину перемены изумруд Это всего лишь тень. И еще один наш брат, который хранит тебя от нее. Не бойся. — Да, я и не боюсь. Кажется, еще немного, я вообще буду чувствовать разучусь. Адамант, мыкнув, убрал, наконец, руку и позволил тревожно фыркнувшему Буцефалу уйти вперед вместе с хозяином. — Так-то лучше. На некоторое время тебе хватит. Ас тоже покосился на притихшего Бера, снова подметил подозрительную черноту в глазах гора, внимательно проследил за тем, как потихоньку тает на одороне свежевыпавшей иней, на которой и жаркое южное солнце почти не действовало. Затем прислушался к себе и удовлетворенно кивнул. — Ну вот, теперь все правильно. Как только брат пришел в себя... Подспудное ощущение тревоги, грызшее его нутро последние пол-оборота, куда-то раствосалось. Видно, как не сдерживался Бер, силы его все равно потихоньку просачивались наружу. Воздействовать на чужую волю, подспудно менять настроение, заставляя невольно подстраиваться под изменчивого изумруда. Но такова уж его странная магия. Такова, как говорится, природа. Из-за этого он всегда был неуравновешенным. А когда окончательно проснулся, стало и того хуже. Правильно Гор еще в первый день сказал, что с ним надо быть осторожнее. А теперь мы все в этом наглядно убедились. Потому что нет ничего опаснее существа, способного управлять чужими эмоциями и одновременно не способного сдерживать свои собственные чувства. Но в данной ситуации это значило, что за Бером в ближайшее время придется следить еще пристальнее, потому что если с ним случится хоть одна вспышка в черте города, то все защитные амулеты окажутся бесполезными, после чего нам придется долго объяснять совету кланов свое происхождение, поразительно высокий уровень силы, красноречивые темные полосы в Дейре и то, почему мы, собственно, до сих пор живы. Вернее, почему мы все еще не мертвы? А поскольку любая ненужная задержка грозила опасностью срыва для всех четверых, то... Выводы, как говорится, делайте сами. Ненадолго обернувшись и встретившись взглядом с гором, ас едва заметно кивнул. Получил от брата такой же быстрый кивок и, убедившись, что неуравновешенный изумруд находится под пристальным наблюдением, успокоенно отвернулся. Вот теперь порядок. Теперь, если Бера вдруг опять занесет, Адамант мигом приведет его в чувство. И будем надеяться, что сумеет сделать это так, чтобы не засветиться самому. У нас сейчас и так слишком шаткое положение, чтобы рисковать еще и таким образом. Так что пусть гор присмотрит. По крайней мере, спокойствия у него хватит на троих. Так, что там на воротах? Снова взглянув на Скорон, ол вторым зрением, Ас быстро нашел возле караулки знакомую Дейри, которой еще пару минут назад там не было, и мысленно хмыкнул. Сейчас, как говорит сестренка, Алла и смогли бы забыть, кому обязана жизнью. Явились, как мы, миленькие он все трое, стоят, мнутся у ворот, как дети, и с надеждой всматриваются вдаль, пытаясь увидеть так называемого владыку, которому еще в рейдане умудрились принести клятву верности, и которого с таким нетерпением готовились встречать. Вот только не знали они, что аура у владыки теперь скрыта амулетом мастера Драмта. А раз не знали, то пока и не видели. Хотя нет уже увидели выехали за ворота все трое и теперь осторожно движутся навстречу надо же приятно удивился иван аас ты прав кажется они с утра тут болтаются ты бы зовом отправил что ли только что усмехнулся алала чуть пришпоривая коня бер держи язык за зубами ван сдай назад Вроде бы у Аллах с Афирами натянуты отношения. Ван только фыркнул Я им эти отношения сам натяну с превеликим удовольствием. Пусть только заикнутся на мой счет. Не будут они заикаться. зловеще улыбнулся Гор, мрачновато сверкнув из-под шлема совершенно черными глазами. Назвав Аса Владыкой заикаться, они теперь могут лишь от самого факта его присутствия. Но никак не иначе. Ас на смешок не отреагировал, однако амулет под рубахой все-таки почувствовал. Чем ближе подъезжали алые, тем отчетливее нагревался древний артефакт. Правда, когда до скоронов осталось всего несколько десятков шагов, он также неожиданно успокоился и остыл. Троица скоронов действительно оказалась алами Это было видно по красноватому оттенку одароновых доспехов дейри и даже цвету лошадиных попон. На левой руке у каждого красовались довольно массивные перстни, обладающие примерно теми же способностями, что и амулет Аса. Лица, правда, были закрыты шлемами, поэтому сходу убедиться в личности встречающих не представлялось возможным. Однако гадать долго не пришлось. Едва достигнув закованных черной брони теней, Чужаки немедленно сняли главные уборы и с некоторой долей неуверенности оглядели непроницаемые черные маски фантомов. — Господин! Ас выехал вперед и властно кивнул переднему, немолодому уже воину с приметным шрамом на переносице, который был получен той памятной ночью в Рейдане, но от которого его обладатель почему-то не пожелал избавляться. Внешне довольно мрачный и изрядно жесткий человек при виде владыки, он внезапно посветлел лицом так, словно вдруг увидел исполнение своей заветной мечты. Правда, ненадолго. Надо сказать, длилось это всего несколько синов. Но с учетом того, насколько ценились короны сдержанность, можно было предположить, насколько обрадовала его эта встреча, и как сильны были его эмоции в, это, в тот момент. Быть может, только голос и выдавал сумасшедшее напряжение. Но и с этой проблемой с Скарон справился довольно быстро. — Здравствуй, Раэн. Вы вовремя. Алые тут же прижали кулаки к груди и, пряча неимоверное облегчение, почтительно поклонились. — Добро пожаловать, Скарон Олл, господин. — Что вы успели? — Как вы велели, господин, — с новым поклоном отрапортовал Раэн. Для вас снят дом во внешнем городе, приготовлены комнаты, найдены надежный, надежный кузнец и мак из числа чужаков. А еще я подал прошение главе клана о личной аудиенции. — она сказал? — Нет, — спокойно ответил Скорон. Асад Ара не спрашивал о причинах, поэтому отвечать мне не пришлось. Ас ненадолго задумался. — Хорошо. Как оцениваешь наши Дейри? Достаточно ли хорошо они закрыты? Раэрн мельком оглядел братьев и очень осторожно поинтересовался. — Господин совсем не желает, чтобы его узнали? — Совсем. — Тогда я бы посоветовала вам дополнительно закрыть амулет власти. Да то вам удалось хорошо спрятать. Однако амулет сам по себе имеет неплохой магический фон. — Вот как ты нас узнал. — Да, господин. — едва обозначила улыбку алой но такую легкую, что она вполне могла просто показаться. Если вы желаете остаться неузнанным, вам и вашим спутникам придется постоянно носить шлемы и маски, никуда не выходить без, охраны, без охранных амулетов, стараться избегать любых встреч и ни при каких условиях не обращаться к магии. Если кто-то поймет, что под масками скрываются с короны, к вам появится много вопросов. Если же вы появитесь в городе без масок, и посторонним станет ясно, что вы не состоите в кланах, вопросов появится еще больше. Кто-то один, быть может, и сумел бы остаться незамеченным, но вас четверо, господин мой. Это слишком много. — Бер, ты слышал? Чуть повернув голову, осведомился Ас. — Изумруд тяжело вздохнул. — Так не глухой, хотя совсем не уверен, что у меня получится, особенно сейчас. — Это касается и Адаманта, — добавил Райернс, выразительно покосившись в сторону гора. — Ваш друг очень силен, мой господин. Некоторое время назад я почувствовал близость тени. Думаю, если бы это случилось в городе, вы бы непременно привлекли к себе внимание. — Блин! — с чувством выдал Берр, любимая словечка сестры. — Это что ж, я теперь истревожиться лишний раз не могу. — мы наложили на дом особую защиту господин неожиданно вмешался в разговор второй алый возможно она не самая сильная но ее назначение именно в том чтобы гасить ненужные всплески магии так что небольшие отклонения общего фона она скроет мы подумали вам это пригодится ван радостно дрогнул гор одобрительно хмыкнул абер заметно повеселел Еще как пригодится. — Да уж, — буркнул Адамант, — если что, тебя можно будет запереть там хоть на месяц и больше ни о чем не беспокоиться. — Хорошая идея, — признал Ас, оглядев склонившись, слонивши голову алых. — Спасибо, не ожидал. — Кое для кого это станет большим подспорьем, а кому-то позволит не светить каждый миг своим неуравновешенным даром райерн странно хмыкнул и хитро покосился на Бера. «Вообще-то, сила изумруда практически не влияет на магический фон, мой господин». «Что?» «Да», — кивнул Алый. «Изумруд способен изменить настроение, повлиять на чужие эмоции, тонко воздействовать на разум, но для того, чтобы сила его стала заметной, он должен потерять над собой контроль». Например, так, как это случилось в Рейдане. Во всех остальных случаях влияние его остается практически незаметным. В отличие от Сапфира, Адаманта и вас, мой господин. — Что? — ошеломленно скинулся Бер. — Так, выходят мои всплески почти не видны, и они зря тут на меня напрасно возводят. — Блин! — Мы заметили силу только Адаманта, — подтвердили алые. хотя вы ощутили в первую очередь влияние изумруда. Но в этом одна из главных его особенностей. Жаль, что вы этого не знали, господин. Твою маму. Жаль, что я этого не знал. Ас от излишне эмоционального вопля бера мысленно скривился. Но тут уж ничего не поделаешь. Они действительно слишком многое забыли и очень многого не понимали. Даже о себе самих и своей силе уж не говоря о более сложных вещах. А Беру сегодня крупно повезло, иначе сидеть бы ему взаперти в течение всего времени пребывания в Скорон-Оле. Но если за него теперь можно особо не беспокоиться, ну, за исключением того, что в его силах свести с ума всех женщин в квартале так, чтобы они этого даже не поняли, то тогда их задача выглядит намного проще. Все-таки Ван уже неплохо умеет себя контролировать. Гор без причин никогда не призывает тень, а сам Ас, за очень редким исключением, всегда готов держать в узде свой огонь. Осталось только с амулетом вопрос решить, и все. Можно считать, что они готовы войти в Скорон-Ол. «Позвольте мне, господин», — неожиданно предложил Райерн, когда рука Аса сама собой потянулась к амулету. Насколько я понял, ваши силы проснулись не так давно, поэтому энергия амулета все еще нестабильна. К тому же он очень много времени провел вне клана. Если позволите, я сделаю для него защиту. На время. А потом, если будет угодно, вы замените ее по собственному усмотрению. Ас, снова мысленно скривившись, молча кивнул. — Вы позволите к нему прикоснуться, мой господин? Зачем-то уточнил Скарон, по-прежнему не двигаясь с места. — Позволяю. Только тогда Раэрн, подъехав ближе, осторожно протянул руку и еще осторожнее, будто имел дело с величайшим сокровищем своей расы, самыми кончиками пальцев прикоснулся к золотой оправе предоставленного амулета. Правда, камня в центре коснуться все равно не посмел. — Но тот даже так негодующе засветился неприятными кроваво-алыми огнями и нагрелся до такой степени, что Ас с трудом удержал его в руке. — Все, — немного нервно улыбнувшись, отодвинулся Раэрн. — Теперь, если вы не станете обращаться к его силе напрямую, узнать вас будет очень трудно. Амулет будет выглядеть как обычный средней руки артефакт. — Что случится, если я все-таки его активирую? Активация произойдет лишь в том случае, если вы выпустите силу из-под контроля. В иных обстоятельствах он останется спокойным. — Неплохо. — удовлетворенно кивнул Ас, возвращая амулет на место. — Что еще нам следует знать, помимо того, что ты уже сказал? Раерн пожал плечами. — Ничего, господин. Остальное, я полагаю, можно будет обсудить на месте. — Тени многозначительно переглянулись, а потом Бер все-таки не утерпел и, приблизившись к кассу, тихонько спросил. — Брат, а тебе это, случайно, ничего не напоминает? Ничто не шевелится в памяти, не пытается выбраться наружу. Алый чуть сузил глаза, непроизвольно метнувшись взглядом в сторону ярко-алого пятна в центре с корон Ола. Какое-то время просто смотрел. Словно действительно селись что-то припомнить, но потом решительно тряхнул головой, отвернулся и сухо бросил за спину. — Все, едем. Мы так задержались. — Как скажешь. Без особого энтузиазма откликнулся Ван. Гур просто молча кивнул и толкнул пятками своего Воронова. — Ас! — не пожелал уняться изумруд. — Погоди, ты не ответил на мой вопрос. — Нет, Берр, — не оборачиваясь, отозвался Алый, — это было в прошлой жизни, о которой я ничего не хочу знать. А теперь едем. У нас мало времени. Глава третья Когда деревня осталась позади, я с блаженным вздохом растянулась на ворохе тряпья, наваленного в повозке неопрятной кучей, Изложив руки за голову, довольно улыбнулась. — Отлично. Сегодня мы отработали на пять с плюсом. Молодцы. Нигде не ошиблись, не привлекли ненужного внимания, слегка заработали денюжку, неплохо размялись. Но что самое главное, нашли, наконец, тех, кого так долго искали. Теперь осталось лишь дождаться полудня, тихонько двигаясь до первой попавшейся развилки и красиво доиграть начатый этим утром спектакль. Честно говоря, я никак не предполагала, что попасть в Неверон будет так легко. Настолько легко, что совершенно непонятно, почему никто не додумался до этого раньше. Всего делов-то, что через горы перемахнуть. Правда, нам здорово помог умницей Лин с его крепкой спиной и широкими крыльями. Но я все равно поражаюсь. Неужели господин Дамира за столько лет не смог найти подходящего способа? Неужели у него не хватило смекалки, чтобы осуществить этот несложный, в общем-то, перелет? Или он выяснил что-то такое, что заставило его отказаться от очевидного решения? Не знаю. Он на эту тему никогда не распространялся. Но, по крайней мере, нас за, за время переброски никто не остановил не потребовал предъявить визу и даже не засек на радаре, пока линд черной птицей кружил над этими землями. На нас просто не обратили внимания. И это при том, что сперва я целую неделю ночами летала в одиночку, старательно дополняя полученную в Редане карту. Потом мы летели летали вместе с братиками, тщательно проверяя, уточняя и дорисовывая то, что я упустила. И лишь когда все было готово, мы рискнули опуститься пониже и своими глазами взглянуть на то, как поживает местное население. А население тут действительно имелось, и было его в Невероне, или как его здесь называли в благословенной долине, весьма немало. Деревни встречались буквально на каждом шагу, а рядом с ними щедро распаханные поля, лесные делянки. Заимки, отменные места для охоты, богатые рыбой реки. У меня вообще сложилось впечатление, что окружающие Неверон горы на самом деле являлись действующими, хотя и временно уснувшими, вулканами, которые некоторое время назад выбросили наружу огромную массу пепла, радикально изменили верхний слой почвы и сделали ее настолько плодородной, что хоть ложкой ешь. Зимы здесь были очень короткими, всего один месяц, за время которого люди даже не успевали толком увидеть снег. Температура крайне редко опускалась ниже плюс пяти. Но насколько мне удалось соотнести местные реалии с показаниями несуществующих термометров. Дожди были частыми, но не настолько, чтобы затопить дома или погубить посевы. Сильные ветра тоже почти не случались все они гасились по высокими горами климат на удивление ровный никаких землетрясений никаких катаклизмов никаких наводнений и полноводий просто райский уголок если конечно забыть о том тем и для чего он создавался облетев окрестности всего пару раз я быстро поняла что в целом карта господина даа не лгали долина как и фарлеон была с трех сторон окружена непролазными горами, а с четвертой, там, где имелся сравнительно неширокий перешеек и он же, фактически единственный для бескрылых, вход и выход в отчину некромантов, ее полностью перекрывала кишащая тварь степь, по которой ни по земле не, по... не пройдешь, ни под землей не пролезешь. Да и по воздуху-то не больно доберешься, потому что летать днем на виду всей долины небезопасно. А ночью, хм, но думаю, не стоит объяснять, что тут творится в темное время суток. Одного воспоминания о Хароне будет вполне достаточно. Впрочем, не это главное. Власть в Невероне, что совершенно естественно, была двойной, включающая в себя обычную, мирскую, то есть старость деревень и сел, наместников в городах, и духовную которые имели прямое отношение жрецы. Правда, они, что меня сильно удивило, далеко не все являлись магами. По большей части это были обычные люди, назначенные храмом для выполнения строго определенных функций. К примеру, проповедь прочитать, страждущих обнадежить, за святилищем присмотреть, о смысле жизни поговорить. Для этого маги, как оказалось, совсем не нужны. Хватит и обычных священников. Их, кстати, так и называли святые люди. Тогда как истинных жрецов-некромантов в Невероне возд... водилось поразительно мало. Всего по одному-два на небольшие городки и крупные села, в лучшем случае по одному на село средней руки, и совсем никакого в мелких, отдаленных от центра долины деревушках. Впрочем, если поразмыслить, так оно и должно быть. Процент владеющих тем или иным даром в любом месте во Аларе наверняка примерно одинаков, что является верным и в отношении обычных магов, и в отношении ярых последователей Айда. Согласитесь, вряд ли они плодятся тут по прямому заказу жреца в усиленном режиме. Из чего следует сделать вывод? Что, как бы ни это ни было парадоксально это не звучало, некроманты в Неверонии являлись довольно дефицитным товаром, поэтому и концентрировались преимущественно в больших возле больших храмов, в смысле в городах, а на периферии появлялись нечасто наездами и строго по делу. Как правило, когда в ближайший храм приходила соответствующая заявка от какого-нибудь старосты. Так что встретить их на окраинах было настоящей редкостью. В смысле для местных внезапной удачей, а для нас весьма неприятным сюрпризом, которого мы всеми силами старались избегать. Еще должна сказать, что в Невероне почти в каждой деревне стояли как минимум святилища, для небольших буквально в одну-две семьи окраинных поселений, а как максимум в городках и крупных селах весьма приличные по размерам храмы которых верующим дозволялось тревожить владыку Айда своими проблемами. Правда, делалось это в строго определенное время, скажем, раз в седницу, на закате, по строго заведенному ритуалу, за исполнением которого бдительно следили священники. Однако, чего я, например, раньше не знала, народ туда не сгоняли силой и не грозили страшными карами, если кто-то вдруг не приходил. Напротив, каждый неверонец был волен выбирать время для молитвы и мог прийти в храм или святилище лишь тогда, когда действительно этого хотел. Проще говоря, никого не заставляли верить в существование Айда, не пихали копьями в спину, не убивали за косой взгляд, не рубили головы направо и налево и не закапывали живьем за недостаточно глубокий поклон. Никто не боялся ходить по улицам от того, что там время от времени появлялись жрецы. Наоборот, последователи Айда уважали. Им везде уступали дорогу. Их приказы выполнялись мгновенно и даже с охотой. А длиннополые черные одеяния, богато расшитые золотом, вызывали благоговейный трепет. Другое дело, что вера тут была перевернута с ног на голову. И другое дело, что Айт выступал хранителем и оберегателем, милосердным, но и суровым создателем, простершим свою божественную длань над этим благословенным краем. Тогда как Алар представлялся нехорошим злым и коварным обманщиком, прячущим за ярким светом свою двуличную натуру. Правда о нём старались лишний раз не вспоминать. И в погрявшей в жуткой ярисе Валион Соответственно, не стремились. Ну, за редким исключением. Да и зачем стремиться куда-то еще? Земля тут давала по три урожая в год, как в южных провинциях Хиора. Охота в здешних лесах была такой, что даже самый ленивый и тупой возвращался с добычей. Те, кто совсем идиот или инвалид с детства, могли промышлять рыбалкой, благо рыбы в здешних многочисленных речках, Можно смело черпать простым ведром в полной уверенности, что не останешься без улова. Более того, налоги в Невероне были столь низкими, что просто куром насмех. Денег с крестьян, а таких тут большинство, никто не требовал. Вместо этого взимался один единственный налог на землю, который при таких щедрых урожаях, Даже самые нерадивые отбивались всего за один сезон. А остатков хватало и на сытную жизнь, и на, до... на удовольствие, и на посещение ближайшего городка во время ежемесячных ярмарок, где каждый бедняк мог позволить себе потратиться на безделушки. Нищих практически не водилось, нигде, за исключением, быть может, городов. Преступность считалось нелепым пережитком далекого прошлого. По той простой причине, что любого вора, мздоимца или, упаси Боже, убийцу, всегда и везде ждало лишь одно единственное наказание — смерть. И поскольку оно оставалось неизменным уже два долгих века, приговоры выносились жрецами исправно, а об адвокатах здесь никто не слышал, то преступность, как таковая, просто не успевала зародиться. Что меня порадовало еще, так это то, что никакой военной базы у Неверона не имелось. Хотя оно, оно и понятно. С подобным ландшафтом и естественной защитой в виде мощного горного массива в дополнительных мерах безопасности жрецы не нуждались. Единственный выход охранялся расплодившимися в степи тварями так же верно, как это сделала бы армия отлично подготовленных бойцов. Причем понимание того, что долину оберегает мерзкая нежить, не вызывало у неверонцев ни удивления, ни отвращения, ни даже сомнений. Они все знали, все ее видели и нередко даже встречались. Однако ее присутствие, по мнению большинства местных жителей, было совершенно естественным, если не сказать, что оправданным. И в этом крылась какая-то своя, особая правда которые, мне признаться, пришлось довольно долго привыкать. Присмыкание перед некромантами было у неверонцев в крови. Отщепенцев и выразителей чужеродных идей очень быстро отыскивали и уводили в неизвестном направлении, постепенно производя в популяции, так сказать, грамотный естественный отбор. А уж в то, что в долине благос... долине благословить сам ай Неверонцы верили столь свято, что не испытывали никакого дискомфорта от мысли, что те самые твари, от которых безуспешно пытался избавиться Валион, находятся от них в опасной близости. Мол, это же слуги нашего бога, его создания. Пока существует первожрец и власть жрецов, одобряемая свыше, то и сниже, нам ничто не грозит и никакая иная защита нам уже не нужна. Правда, мы сумели выяснить, что у Верховного все-таки есть своя личная гвардия, так называемая храмовая стража. Не очень многочисленная, но практически единственная, кому дозволялось открыто носить при себе оружие. Плюс его наличие допускалось у городской стражи и некоторых, особо привилегированных слоев населения. Однако это и все. Никаких дополнительных вооруженных формирований, регулярной армии, стражников на дорогах, тайной полиции и т.д. и т.п. Совсем ничего. Просто потому, что в деревнях с отступниками и инакомыслящими справлялись собственными силами. Лок, узнав о местных порядках, немедленно обозвал неверонцев стукачами. А разбойников, уже очень давно не слышали. Впрочем, если и слышали, то краем уха, вскользь и лишь до того времени, пока в окрестностях, где действовала банда, а один такой случай все-таки был на юге Неверона лета так сто назад, не приходил какой-нибудь жрец и не лишал бандитов благословения Айда, без которого они становились лакомой добычей для обитающих там тварей. А поскольку нежити в здешних лесах водилось просто немерено, то... Сами понимаете, почему Неверону так повезло с преступностью. Один только в этой связи возникает вопрос. Что это за таинственное благословение, позволяющее местным жителям спокойно разгуливать среди нежити? И что это за штука такая, по отсутствию которой в Невероне очень быстро распознается, распознается любой чужак? Честно говоря, ответ меня поразил, но не столько своей очевидностью, как простотой, сколько просто... э э изящностью задумки. Как оказалось, каждый неверонец, появляясь на свет, получал от жрецов особую метку — тонкий кожаный шнурок, якобы окропленный святой водой из главной купели ближайшего храма или святилища. Ее наличие означало, что человек свой, местный, поэтому нежить и кушать его на завтрак, обед, ужин, категорически запрещено. Пока он угоден, угоден Айду, пока действует это самое благословение, ни одна, даже очень голодная тварь не посмеет покуситься на его владельца. Но если какой-нибудь бедолага вдруг рисковал нарушить закон, то участь его была незавидной. Как только угасала метка, жить ему оставалось очень недолго, фактически до первого шага за ограду родной деревни или до последнего лучика стремительно заходящего солнца. Как уж все это работало, точно не могу сказать. В некромантии и прикладной магии не сильна. Однако метку твари, безусловно, чувствовали. И, насколько мы смогли выяснить, еще не было случая, чтобы они сожрали кого-то по ошибке. Другое дело, что рисковать лишний раз неверонцы не стремились, и, заходя в лес, первого встречного кахара за хвост не дергали. всё таки нежить есть нежить, и заигрывать с ней небезопасно. Тем не менее, защита от тварей, о чем, кстати, лорд Дамира до сих пор не знал, У них действительно была, и именно она сделала возможным существование многочисленных деревень, спокойных дорог, отсутствие бандитов и всякой швали, обожающей прятаться по непролазным чащобам, а также сомнительной групп, группы населения, которую издревле привлекал бродячий образ жизни, такой, какую в качестве прикрытия мы выбрали для себя. Надо сказать, что профессия циркачей не считалась в Невероне чем-то из ряда вон выходящим. Их существование было естественным. Их приезды досуг развлечения. Их ждали с нетерпением. Привичали, как могли. И будучи состоятельными по определению, крестьяне щедро одаривали их не только деньгами, но и натуральным продуктом. А в случае если гости придутся особенно по душе и порадуют деревенских на славу, им разрешалось остаться в деревне на несколько дней с предложением повторить выступление на бис за бесплатную кормежку и ночевку под крышей, что для, встри... для вечных странников в краю, не слишком привязанном к звонкой монете, было весьма заманчивым... пер... заманчивой перспективой. Иными словами, Неверон меня сильно удивил, и удивил приятно. В Алионе только и слышала о том, как тут плохо и ужасно, как несчастные жертвы произвола некромантов тяготеют тяготятся под кровавым ермом, как тут на каждом шагу бродят неупокойные твари, прямо среди бела дня выкрадывая из домов и жадно пожирая заплетнем новорожденных младенцев. А оказалось, что все далеко не так плохо. И совсем не так страшно, как мне расписывали, по крайней мере, в данном конкретном вопросе. Одно только было верным и крайне неприятным из полученных мною ранее сведений — жертвоприношения, которые в долине действительно происходили регулярно. Хотя даже это отнюдь не означало, что каждый день на алтарях некромантов лились реки крови. Нет. Как правило, все было относительно благопристойно. В храмах и святилищах стояли специальные жертвенники, на которых достаточно было пролить всего несколько капель своей крови и, как говорится, загадать желание. Причем, насколько я поняла, исполнялись эти желания в подавляющем большинстве случаев и с завидной регулярностью. То ли тут жрецы прилагали свою руку, То ли просто совпадение, то ли Айт действительно благо... благоволил этому краю, не знаю. Но факт есть факт. Люди реально видели, за что отдают свою кровь и охотно меняли ее на такие важные для себя вещи, как крепкое здоровье, хорошую жену мужа, сильных детей, богатые урожаи, удачу. В общем, все, что могли бы попросить у своего покровителя обычные верующие. Затем отличие, что здесь народ своими глазами видел результаты и, соответственно, приходил к алтарям совершенно добровольно. За одним единственным исключением, о котором я уже слышала вскользь от господина Дамира, а именно о важном дне. Да, так его тут называли к которому от каждой деревни и каждого населенного пункта требовала самая настоящая человеческая жертва, любая, желательно добровольная, или же признанная добровольно большинством голосов. Причем количество жертв определялось количеством проживающих в каждом конкретном населенном пункте. Но в среднем получалось, что где-то один на сотню человек. Кто именно это будет, решал староста. На общем сходе, где взвешивалось абсолютно все от возраста и пола до полезности кандидатов смертники для деревни молодежь и дети обычно в обсуждении не участвовали выбор как правило падал на стариков вернее они сами вызывались дабы уберечь родню от лишнего горя, однако число стариков не бесконечно, поэтому упомянутая лордам дамира практика с откупными детьми зачатыми специально к важному дню, была широко распространена. Я честно вам скажу, откровенно напряглась, когда эти сведения полностью подтвердились. Однако неверонцы, как и в случае с тварями, относились к подобным вещам совершенно спокойно, не видели в них ничего плохого и совсем не считали, что рожденные насильно младенцы прошедшая его плата долго перед владыкой ночи является чем то нехорошим или сравным думаю в некотором роде Дамира был прав накануне важного дня люди в невероне действительно становились взятыми торгашами и примерно раз в год оценивали друг друга как коров на базаре мол вот этот пригодится это еще хороша собой у этой всегда хороший приплод а вон тот какой то плешивенький Давайте его и отдадим. Подспудный страх оказаться на алтаре делал их злопамятными, мстительными, жадными. И, конечно же, трусливыми, как подзаборные псы, которые вдруг завидели идущих к ним живодеров. Впрочем, нет. Звери, даже затравленные, хотя бы рычат и огрызаются, используя любой шанс вырваться из смертельной ловушки а этих превратили в бессловесное стадо овец, способных лишь молча следить за тем, как кого-то отлавливают для принесения в жертву, которые, к тому же, при первом признаке угрозы сами выталкивают вперед слабого и беспомощного малыша, с затаенной надеждой следя за тем, как ему на шею накидывают ременно, ременную петлю, а потом облегченно расходятся в стороны, и совершенно спокойно продолжают заниматься своими делами стараясь побыстрее забыть о том что уведенный мясником ягненок когда то когда либо существовал я не знаю может это такой защитный механизм у них выработался или же психика пыталась как то отстраниться от происходящего потому что оно было противоестественным ненормальным жутким Любой вид животных, даже травоядные, из последних сил защищают своих детенышей. А здесь самое дорогое отдавали как залежалый товар, который можно выгодно спихнуть накануне последнего дня просрочки. Просто абсурд какой-то, нонсенс, который никак не укладывался в голове. Но неверонцы делали это с радостью и облегчением регулярно передавая жрецам крохотные, завернутые в пеленки кулечки, в дар своему ненасытному богу. Да еще видели в происходящем некую высшую справедливость, потому что, дескать, один расплачивался за грехи многих. А когда сборщики уходили, поскорее забывали о случившемся, после чего жизнь их постепенно возвращалась в привычное русло, как будто бы ничего не произошло. Уже на следующее утро люди опять становились приветливыми и вежливыми. Они развлекались, жили, радовались и смеялись, отмечали праздники, женились, заводили детей. Без всякого стеснения заходили в храмы, охотно общались со святыми отцами. Действительно, словно напрочь позабыв о том мимолетном подлинном страхе, который наверняка охватывал их души в преддверии того самого дня. Однако именно поэтому, получив подтверждение самым нехорошим своим догадкам, мы не ушли из Неверона, как планировали, а решили немного задержаться. И уже с месяц колесили по окраинам, в надежде выяснить причину такого извращенного понятия веры и того, Почему все же в Невероне вообще никто не пытается что-либо изменить? В долине мы появились семером. Лин, который принял облик незрачного серого конька с коротко остриженной гривой. Лок, которого ждала роль большой послушной собаки. Мэйр, который в силу, в силу ряда физиологических особенностей не мог поддерживать звериный облик постоянно поэтому не сошел за большого и пушистого кота. Родан, конечно, куда же без него. Ему досталась трудная роль моего дедушки, которую он, к слову сказать, пока исполнял на ура. Правда, Рэ пришлось оставить в родовом имении под присмотром брата, поскольку Фейру, как вы понимаете, тут совершенно делать нечего. И э, с охотой взявшийся взявший на себя тяжкое бремя друга семьи. И, наконец, Дэй, на которого мы повесили уйму охранительных амулетов, чтобы скрыть приметную ауру, и строго велели молчать, поскольку именно ему труднее всех давался своеобразный акцент, имеющийся у всех жителей Ниверона. Была, правда, для этого молчания еще одна важная причина. Ну а по всем по порядку. Итак, мы появились в Невероне в семером: Лин, Лок, Мейр, Дей, Родан, Эрей и наконец я, собственной персоной, скромная внученька певунья и по совместительству дрессировщица, на которую местные мужчины почти не смотрели, как на объект для воздыханий. В первую очередь, благодаря тому, что я подружный вздох братиков почти под корень обрубила свою роскошную косоу Выкрасила волосы в более спокойный цвет и больше не щеголяла необычными золотистыми локонами, как раньше. Так, светленькая и светленькая, невзрачная, тихая и серая мышка, на которую совсем-совсем незачем обращать внимание. Подходящая легенда у нас, разумеется, тоже имелась. Весь последний месяц старательно ее сочиняли и разрабатывали. Имена пришлось слегка подправить с учетом местных особенностей. Оказалось, что буквы «й» и «э» здесь не были распространены, как в «Алеоне». Поэтому мы их малость откорректировали. После чего Мэйр стал Мером, Родан – дедушкой Родом, Эрей – Эром. Локу менять имя было без надобности. и все равно, он у нас теперь молчун. Лину тем более. Ну а я стала гайкой, фактически единственная, кто слегка отличался от принятых в ней иронии стандартов, но зато и не самая видная в нашей разномастной команде. Метком, метками мы тоже обзавелись. Чего проще — полетать пару ночей над деревнями и попугать местных жителей видом особенно упрямой и злобной твари. Прости, Лин, ты был чересчур убедителен. Который от рождения достался совершенно отвратительный нюх и абсолютная куриная слепота. То есть она напрочь не замечала кожных шнурков на чужих руках, упрямо рычала и скалилась, пугая несчастных прохожих до глубокого обморока, и неохотно пятилась обратно в лес лишь тогда, когда эти самые шнурки оказывались у нее в пасти. Людям, конечно, после этого еще долго не захочется гулять по лесам в темное время суток. Сильный испуг и стойкая головная боль, появившаяся после общения со освоящим технику ментального сканирования демоном, этому точно не способствовало. Но зато мы в короткие сроки, а главное совершенно бескровно, получили жизненно необходимую информацию и, что немаловажно, обзавелись шестью замечательными меточками, которые тут же напялили, осторожно срастив разорванные кончики шнурков. И также осторожно проверив, как это работает в реальности. Оно надо признать, работало, и неплохо. Так что один важный вопрос мы успешно решили. Теперь насчёт идеи бродячих артистов. Хм, ну да. бредовые идеи, согласна. И да, еще раз вы совершенно правы. Идея снова была моей. Однако в данном конкретном случае Она подходила нам как нельзя лучше, потому что тратить время на длительное внедрение мы никак не могли. Хотя бы по той причине, что летать туда-сюда через горы, Лину было не с руки. Нас могли засечь, могли отследить, могли почуять летающие твари. Способности жреца еще не были ясны до конца. Поэтому переправлялись мы в Неверон все сразу и строго за один раз в избежание, так сказать, повода для провала. Конечно, дальше, в принципе, можно было бы и разделиться, разбившись на пары или даже сунувшись в несколько отдаленных деревень поодиночке. Ведь до перевес... переписи населения тут, слава богу, не додумались. Паспортов и службы миграционного контроля не изобрели. Детективов на ночь, думаю, некроманты тоже не читают. Так что могло и прокатить. Да, могло бы, если бы не несколько важных моментов. Во-первых, трепетные отношения в Веронии к чужакам, особенно к одиночкам, из-за которого мы могли влипнуть в серьезные неприятности. Во-вторых, никто из нас не являлся профессиональным шпионом и не мог с уверенностью заявить, что не проколется в самый ответственный момент на какой-нибудь мелочи. Конечно, мы готовились и отрабатывали разные варианты, но я не настолько самонадеянна, чтобы считать некромантов полными идиотами, неспособными заметить некоторые несоответствия в нашем поведении. Особенно при длительном и близком общении, которое неименуемо бы случилось, попади кто-нибудь из нас, к примеру, я, в более или менее крупный населенный пункт. К тому же Ишта рядом с голодной нежитью Это не есть хорошо. Так что меня в любом случае не оставили бы одну. Ас перед уходом нам об этом прямо сказал и велел фантомам глаз с меня не спускать, чем, собственно, и поставил жирный крест на самой идее разделения. А потом куда девать подозрительно молчащего дея, не способного толком объясниться с местными? И как ему прикажете выполнять свою роль? не имея возможности спрашивать. На пальцах? А как же Лок с его прип... перепадами настроения? А Мирре с его насущной потребностью перекидываться хотя бы раз в сутки? Наконец, у нас было слишком мало времени. Ведь ни о каком полноценном внедрении или запутанной многолетней интриге речь совершенно не шла. Только быстрая разведка территории и еще более быстрый сбор информации. В конце концов, мы не переворот готовим и не свергаем с престола короля. Да и жрец, смею надеяться, такой ошеломительной наглости от нас не ждет. Самое главное в нашей ситуации — наличие опознавательных меток. А уж об этом мы, разумеется, позаботились в первую очередь. После чего, выяснив с помощью Лина все необходимые подробности, — каюсь, это я подсказала идею о том, что чужую память он может прочитать с такой же легкостью, как мою собственную. А он, как всегда, наивно поверил и честно научился это делать. всё таки решили рискнуть. Оставалось только надежно усыпить мои знаки, тщательно подготовить реквизит и уточнить некоторые детали. В общем, вот так оно и получилось повозку мы конечно собрали заранее еще в фарлеоне потому что от нее слишком многое зависело а еще потому что там имелось двойное дно куда улеглись наши драгоценные доспехи и еще более драгоценное оружие без которого соваться в невер он было чересчур рискованно правда пол в повозке пришлось заделывать намертво без всяких люков и щелей а сверху прокладывать кучами тряпья, чтобы не звенело на кочках. Так что воспользоваться им можно было лишь один, лишь один единственный раз. В самом крайнем случае, предварительно раскурочив телегу по досочкам. Но мы с тем расчетом ее и делали, чтобы никто ничего лишнего не заметил. И намеренно ограничили себя в оружии лишь набором кинжалов, которые пр проводили как не необходимый для работы инвентарь. Все остальное должно было до поры до времени храниться в полной неприкосновенности. А в идеале вообще не потребоваться, потому что развязывать с неверонным войну такими малыми силами я совершенно не собиралась. Нам была нужна только информация, разведка и ничего больше. По крайней мере, пока. Как мне кажется, на настоящий момент мы узнали действительно немало. Но, что самое главное, сумели успешно внедриться в новую среду и теперь безнаказанно колесили по местным дорогам, потихоньку дополняя карту долины, узнавая местный быт, разнюхивая, высматривая и аккуратно расспрашивая подвыпивших на радостях мастеровых. Одно плохо. Путь в города нам был заказан. Таких бродяг, как мы, в приличные места по сложившейся традиции не допускали. Впрочем, городов тут насчитывалось всего-то с десяток. Самый крупный, можно сказать, местная столица, Нерон, располагался почти в самом центре долины. Еще несколько, поменьше, окружали его с четырех сторон, строго на юге, севере, востоке и западе охватывая будто нарочно в гигантское кольцо — Нерал, Герал, Дерал и Лерал, соответственно. Имелись совсем уже крохотные городки с одним-единственным храмом на центральной площади, куда по праздникам стекался весь окрестный народ, а между ними, щедрой россыпью, были разбросаны несколько десятков тысяч деревень, в которых как раз и проживала основной, основная масса населения. Сложность состояла в том, что обычные труппы могли войти в город только по особому разрешению и после какой-то серьезной проверки на воротах, которую мне, например, совсем не хотелось бы проходить. Да и оборотни мои железные Лок вообще мог сорваться в любой миг. Мэйру было еще сложнее. Как я с ними туда сунусь, не знаю точно, что именно нас ждет. Правда, имелся и другой способ. Просочиться внутрь в составе какой-нибудь труппы, которую там хорошо знали, которая не вызывала бы у городской стражи никаких подозрений. Скажем, какая-нибудь довольно известная, давненько колесящая по окрестностям и уже примлекавшаяся стражей на воротах компания бродячих артистов. Или вы думаете, я просто так присматривалась к дядюшке Дулу? Зачем нам вдруг так срочно понадобилось в город, тоже могу объяснить. Еще в Рейдане господин Дамира обратил мое внимание на наличие какой-то загадочной пирамиды, в которой, по слухам, ежегодно происходило основное для Неверона событие — важный день, тесно связанный с человеческими жертвоприношениями. Более того, пока мы с Лином тайком изучали долину, мы эту треклятую пирамиду действительно нашли, но не одну, вопреки сведениям лорда Усатого Лиса а целых пять. Пять, понимаете? Одна столица и еще четыре в крупных городах. Тех самых, крайних, обращенных строго по сторонам света, в которых даже название выдавало легкое сходство, общность целей и какую-то неприятную подоплеку. А поскольку мы понятия не имели, что это такое и с чем именно столкнулись, Поскольку я даже в воздухе ощутила исходящую от пирамиды эманации смерти, то подходить вплотную или приземляться на нее верхом на демоне посчитала безрассудным решением, необдуманным, и именно поэтому собиралась подобраться к непонятной фиговине по-другому, тихонько, так, чтобы самой не пострадать и на крючок не попасться. Честно говоря, без моих теней это и так было довольно рискованно вернее, настолько рискованно, что они, если бы только узнали, тут же открутили бы мне голову, причем наверняка самым болезненным способом. Вспомнив о братьях, я против воли улыбнулась. Эх, ребята, как вы там без меня? Небось уже добрались до своего родного с корон Ола? Небось вовсю придумываете, как бы поделикатнее стырить жизненно необходимые вам амулеты? И гадайте, как бы получше использовать ту приметную троицу алых, которые после Рейданы были готовы на Аса буквально молиться. — Я знаю, вы у меня умнички. Сами во всем разберетесь, добудете эти проклятые побрякушки. Разведаете все, что касается непосредственно степи, до которой мы просто не успеваем добраться до окончания оговоренного срока. А потом дождетесь нас, как обещали. Поворчите, конечно, что мы так долго, отругайте, что задержались. А потом мы все вместе соберемся, обсудим полученную информацию, и вот тогда примем окончательное решение, как следует поступить с Невероном. Ведь банально закидать его сверху голубым огнем, как предполагалось когда-то, мы уже не сможем. Здесь слишком много людей, здесь весьма бурно кипит жизнь. Эта долина еще жива. Она все еще чувствует, растет, цветет, несмотря ни на что. А значит, убить ее я уже не смогу. Залить от края до края смертоносным огнем не смогу тоже. Даже ради темного жреца. Просто потому, что я не он. И потому, что мне претит мысль о безжалостном убийстве. Нескольких миллионов ни в чем не повинных людей. Но это значит, что надо искать другой способ с ними разобраться. Вернее, надо искать способ выманить его из этой норы, так, чтобы люди не пострадали. Тем более, когда их оказалось так удивительно много. Да, пусть вера их извращена и превратно истолкована. Пускай в головах у них царит полный хаос. Пусть многолетняя изоляция сделала их во многом ущербным. Но я до сих пор надеюсь, что это можно исправить. Пусть не сейчас, пусть не сразу, а только через пару поколений нормальной жизни. Но это наверняка можно сделать. Еще не все потеряно. Еще есть шансы. Есть надежда. Есть выход даже для них. И я, как Ишта, просто не могу упустить возможности возродить этот необычный край. Только уже без тварей, без крови, льющейся на алтари по любому поводу, без зачатых жадности детей, чьими жизнями оплачивается чужая свобода, без боли, без страха, без не непонимания. Так, как должно быть. И так, как должны жить нормальные люди. Для этого я пришла в Неверон. Для этого сюда пришли мои друзья и названные братья. Для этого мы прячемся под масками бродячих черкачей. И для этого же так стремимся узнать слабые места нашего общего врага. Причем, как мне кажется, пирамиды... Один из ключиков для решения этой задачи. И, как мне снова кажется, сегодня у нас появился неплохой шанс к ним подобраться. Надо только немного подождать. Надо только добраться до первой попавшейся развилки. Надо снова попасться на глаза тому забавному дядьке из деревни, которого при нашем появлении аж перекосило но который потом очень сильно о чем-то задумался, а еще через полоборота как-то резко погрустнел и разом передумал отбивать об нас свои кулаки. Дядька, кстати, мне неожиданно понравился и показался достаточно умным человеком, с которым можно попробовать договориться. К тому же его здесь хорошо знали, к нему обращались по имени. И он, вполне возможно, имел пропуск хотя бы в один из нужных нам городов. А раз так, то нам следовало встретиться как можно скорее. На этой вот самой дороге, которая, как я уже сказала, тут одна единственная. Следовательно, он тоже поедет по ней. Причем поедет очень скоро. Что ему делать в деревне после того, как мы сорвали там такой богатый куш? И верно, нечего а значит, он оттуда уедет. Сегодня же. И значит, примерно к полудню нас нагонит. Я специально попросила Лина идти неспешным шагом и заодно велела повнимательнее присмотреться к дороге, чтобы отыскать подходящее место для еще одного небольшого представления, которое должно стать тем более убедительным, раз наш будущий собеседник не самый плохой в этом мире актер и способен быстро раскусить любую халтуру. То есть наша сегодняшняя игра должна быть очень качественной, вернее, она должна быть настоящей, непридуманной, для того, чтобы упомянутый дядька ей искренне поверил, и для того, чтобы у него не возникло в отношении нас ни тени сомнений. — Развилка! — бодро сообщил рин Лин едва и отошла до этой важной мысли. «Через пару минок будет еще одна дорога. Подойдет?» Мы, загримированным до полной неузнаваемости роданом, понимающе переглянулись. Почти одновременно выглянули наружу, огляделись, перехватили вопросительные взгляды от обоих хвардов, а потом также дружно кивнули. «Да, это именно то, что надо!» Я свистнула локум. «Дуй-ка на пригорах, Серый, когда они покажутся, подашь знак!» Хварт понятливо кивнул и тут же умчался назад, следить за пустой дорогой. Мэйер и дей проворно соскочили с облучка, отправившись искать подходящее место для саботажа. Айр-Рэй, сидящий вместе со мною на краю повезки, хитро прищурился. «Какой вариант работаем?» «Сломанное колесо», — хмыкнула я, аккуратно приглаживая свои короткие волосы. «Думаю, это будет веская причина, по которой они могли нагнать нас так быстро». «Тогда ищем нужную ямку», — кивнул Эррей и тоже спрыгнул на землю. Но потом не удержался и насмешливо посмотрел на обряженного в лохмотье, заросшего как медведь, перекрашенного до состояния естественной седины и размалеванного до отращения Роддена. — А вы, дедушка, пожалуй, еще полежите. В вашем возрасте вредно ходить по земле своими ножками. Вдруг подломятся. — Убью! — внятно пообещал Родден мерзким скрипучим голосом. — Да что вы, дедуля, у вас и сил-то не хватит. Дедуля тихо зарычал потому что в последнее время выбранная маска начала его откровенно тяготить и в отместку запулил в нахало каким-то тюком, увесистым, конечно, совсем не по старческой руке, но так удачно, что Рорн чуть не рухнул, получив этим снарядом аккурат в грудь, после чего возмущенно вскинулся и запустил им обратно, едва не задев по пути меня. Однако Родан был начеку и ловко увернулся, ничуть не смутившись тесной повозки. В результате тюк бодро вылетел с противоположной стороны, чувствительно двинул Лина по крупу, заставило его взлязнуть от неожиданности и резко ускорить ход, точнее подпрыгнуть и рвануть вперед с почти демонической прытью. И вот этого наша старенькая повозка выдержать, конечно, уже не смогла. На неровной дороге переднее колесо попало в какую-то выбоину.